может быть 10, но он на пути к смерти. Преждевременное чувство утраты заставило Стоуна развернуться. Лет он 1918 года смерти без того часто была у него на уме. Гибель мастерсы подействовала на него сильнее, чем он готов был признать. Из Европы между тем начали приходить списки убитых и раненых американцев. Когда он раньше думал о смерти,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 Эти обещания похожи оборачивались насмешкой, отравлявшей их земное существование. Думая, мастер Сэону подоблял его Ктуллу или более мягкому, более лиричному Ювеналу, отправленному в ссылку. Он представлял себе мастерса изгнанником в собственной стране, а его смерть ещё одним изгнанием, более странным и продолжительным, чем при жизни.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 И нередко его голос умолкал, сходил на нет минуту-две, а то и пять. Он молча смотрел в свои бумаги, не двигался и не отвечал на вопросы о задаченных слушателей. В последний раз некое подобие того яркого, ироничного человека, что Уильям Стонер знал в студенческие годы, он увидел, когда Арчер Слоун давал ему преподавательскую нагрузку на учебный год. Стонору предстояло вести письменную практику в двух группах вновь поступивших и читать старшекурсникам обзорный курс среднеанглийской литературы. Среднеанглийский язык и литература на нём. Язык и литература Англии с конца 11-го и до конца 15-го века. Сообщив ему об этом, Слон сказал Столику и прежней иронии.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 Он опять заговорил со Стоунером. Великолепный старый дом, сказал он, вешая пальто Стоунера в большой стенной шкаф под лестницей. Одна из достопримечательностей здешних мест. Да, согласился Стоунер. Мне про него говорили. Адэглан Клермонт, великолепный старик. Он попросил меня смотреть тут за всем сегодня. Стоунер кивнул. Финч взял его под руку и повёл к двери, на которую указал. Моё с тобой непременно поталковымь сегодня вечером. А сейчас входи, входи. Я к тебе присоединюсь через пару минут. Хочу познакомить тебя кое с кем. Стонер начал, что ты ему говорить, но Финч уже отвернулся, чтобы поздороваться с новой группой вошедших. Стонер сделал глубокий вдох и открыл дверь в главную гостиную. После прохладной прихожей на него пахло теплом, которое, казалось, хотело вытолкнуть его обратно. Гул неторопливых разговоров внутри, устремившись наружу через дверной проём, первые секунды, пока уши не принаровились, давил на барабанные перепонки. В комнате было два десятка человек или чуть больше, и поначалу он никого не мог узнать. Перед глазами перемещались строгие костюмы мужчин.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 Сквозь открытую двойную дверь в столовой виднелся массивный ореховый обеденный стол, покрытый жёлтой камчатной скатертью и уставленный белометарелками и блестящими серебряными мисками. У конца стола, где собрались несколько человек, молодая женщина в голубом маровом платье, высокая, стройная и светловолосая, стоя, разливала чай в фарфоровые чашки с золотыми ободками. Стоунер, заворожённый её видом,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 Гости вокруг него ходили, садились, пересаживались, меняли положение тел, находя новых собеседников. Стонер видел их сквозь некую дымку, словно был зрителем, а не участником происходящего. Через несколько минут в гостиной появился Гордон Финч, и Стонер, встав со стула, пересек комнату и подошёл к нему. Не слишком вежливо он вклинился в разговор Финча с человеком постарше. widehatдя Финче в сторонку, но не понижая голоса, он попросил познакомить его с молодой женщиной, разливающей чай. Лоб Финча, пока он смотрел на Стоуннера, начал было досадливо хмуриться, но затем стал разглаживаться, брови удивлённо пошли вверх. Что ж то? переспросил Финч. Хотя он был ниже Стоуннера ростом, он глядел на него, казалось, сверху вниз. Мне хочется, чтобы ты меня с ней познакомил, сказал Стонер. Он чувствовал, что лицо у него горит. Ты её знаешь? Конечно, ответил Финч, и ворот начал растягиваться в улыбке. Она какая-то родственница Деккана, живёт в Сент-Луисе и сейчас гостит у тётки. Улыбка сделалась шире. Ах, ты, мил, старина. Кто бы мог подумать? Ну, конечно, познакомлю. Пошли. Её звали Эдит Лейн Боствуик, и она жила с родителями в Сент-Луисе, где прошлой весной окончило двухгодичное частное учебное заведение для дёшек. В Колумбию она приехала на несколько недель к старшей сестре матери, а весной они с тёткой собирались отправиться в большую поездку по Европе, снова теперь возможную благодаря прекращению войны. Её отец, глава небольшого Сент-Луисского банка,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 Позднее Уильям Стонер не мог вспомнить в точности, как он всё это усвоил в тот день в доме Джасса и Клермонта. Ибо то, что происходило после знакомства, он воспринимал нечётко, и на внешнем уровне, как узор на гобелене над лестницей. Он говорил с ней, помнилось ему, для того, чтобы она смотрела на него, оставалась рядом и отвечала на его вопросы, и спрашивая в свой черёд о чём-то малозначительном. услаждал его слух своим высоким мягким голосом гости начали расходиться звучали прощания хлопали двери комнаты пустели стона рушёл в числе последних когда заедет приехала экипаж он двинулся за ней в прихожую и подал ей пальто она уже готова была выйти и тут он спросил не мог ли бы он посетить её следующим вечером словно не услышив его Она открыла двери, несколько секунд стояла неподвижно. Холодный воздух с улицы студил разгречённое лицо Стонера. Она повернулась, посмотрела на него и несколько раз моргнула. Взгляд её голубых бледных глаз был оценивающим, почти невежливым. Наконец она кивнула. "Да, могли бы", сказала она без улыбки. И он посетил её. Пройдя через весь городок к дому её тётки, морозным зимним вечером. На небе не было видно ни облачка. По полумесяца свещал лёгкий снежок выпавший днём. Улицы были пусты, и мягкой безмолвие нарушал только сухой хруст снега под ногами. Стоунр довольно долго простоял перед большим домом, слушая тишину. Стопни немели от холода, но он не двигался.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 Он смотрел, как снег тает, образуя мокрые пятна на толстом ковре с цветочным рисунком. "Отец сказал мне, что вы преподаёте в университете, мистер Стоунер", промолвила миссис Дарли. "М-м, да", мэм", подтвердил он и откашлялся. "Это так мило получить новую возможность поговорить с молодым профессором нашего университета", оживлённо сказала миссис Дарли. Мистер Дарли, мой покойный муж в своё время был членом попечительского совета университета. Но вы, вероятно, и без меня это знаете. Нет, мам, признался Стонер. А, промолвила миссис Дарли. Мы частенько приглашали молодых профессоров на чашку чая. Но это было давно, ещё до войны. Вы были на войне, профессор Стонер? Нет, мам, ответил Стонер. Я был в университете. Понимая,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 Она сделала шаг назад, но потом пошла в гостиную. Её тонкие губы были плотно сомкнуты. Они церемонно пожали друг другу руки и сели вместе на диван. Оба не произнесли пока ни слова. Она была ещё выше и хрупче, чем ему помнилось. Лицо удлинённое и худощавое, за сжатыми губами угадывались довольно крепкие зубы. Её кожа была свойственна некая особая выразительность. Она буквально на всё отзывалась лёгким приливом краски. Волосы светлые, с рыжеватым оттенком. Толстые косы она оборачивала вокруг головы, но поразили его, как и накануне, её глаза. Очень большие, они были полны немыслимо бледной голубизны. Когда он в них смотрел, его словно вытягивало из собственной оболочки и погружало в непостижимую тайну.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 Мне показалось, что все были очень милы. А, да, конечно, поспешил сказать Стонер. Я в том смысле, что он не закончил фразу. Эдит сидела молча. Он сказал: "Насколько я знаю, вы с тётей собираетесь поехать в Европу". "Да", подтвердила она. "Европа". Он покачал головой. "Представляю, как вы взволнованы". Она принуждённо кивнула.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 Но мне очень хотелось бы бывать у вас еще столько, сколько вы позволите. Смогу я? О, промолвила она. Но ее сведенные руки лежали на коленях, тонкие пальцы были сплетены, костяшки их, где особенно натянулась кожа, побелели. На тыльной стороне ладоней у нее были еле заметные веснушки. Стоунер сказал.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 Стонер, когда она начала говорить, повернулся к ней, и он глядел на неё с изумлением, внешне не проявлявшимся. Она смотрела неподвижными глазами прямо перед собой, лицо отсутствующее, губы шевелились так, словно она, не понимая, читала по невидимой книжке. Он медленно прошёл через комнату и сел рядом с ней. Она, казалось, не замечала его, взгляд по-прежнему был устремлён в одну точку.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 И расставаясь с ней, он чувствовал, что они чужи друг другу, но чужи и по-иному, чем он мог предполагать, и он знал, что любит её. То, что Эдит Лейн Боствик говорила в тот вечер Уильяму Стонеру, возможно, шло мимо её сознания, и в любом случае ей недоступно было значение рассказанного. Но Стонер понял, о чём она говорит, и запомнил навсегда.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 Она ни дня в своей жизни не провела одна, заботясь о себе сама. Ей в голову не могло прийти, что она может быть ответственна за благополучие другого человека. Её жизнь была неизменна, как негромкий шум на ровной ноте, и шла под надзором матери, которая, когда Эдит была ребёнком, часами сидела, глядя, как дочь рисует свои акварели или играет на пианино, словно никакого иного занятия ни для той, ни для другой.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 Но чаще сидели в гостиную миссис Дарли. Иногда разговаривали. Порой он слушал игру Эдит и смотрел, как её пальцы сухо бегают по клавишам. После того первого вечера вдвоём их беседы стали на редкость отвлечёнными. Ему не удавалось преодолеть её сдержанность, и когда он увидел, что его попытки приводят её в замешательство, он их прекратил. Однако был в их отношениях и некий элемент непринуждённости.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 Миссис Боствуик задавала ему вопрос и выслушав ответ тянула: "Да". При этом всем своим видом выражала сомнение и смотрела на него с таким любопытством, как если бы у него была грязь на лице или шла кровь из носа. Она была высокая и худая, как Эдит, и вначале Стоун не поразил сходство, которого он не ожидал, но лицо у миссис Боствуик было грузное и апатичное, не выравшавшее ни внутренней силы, ни тонкости.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 Беседа протекала извилисто и медленно, в обход главного предмета, и прерывалась долгими паузами. Хорас Боствик несколько раз принимался рассказывать о себе, устремляя взгляд в некую точку несколькими дюймами выше макушки Столнера. Стоун узнал, что Боствей родом из Бостона, где его отец, будучи уже не молодым человеком, погубил свою карьеру банкира и будущего сына в Новой Англии, рядом о промеченных вложений, приведшим к закрытию банка. Его предали, сообщил Боствей к потолку. Фальшивые друзья. Сын вскоре после гражданской войны перебрался в Миссури. Намереваясь двигаться на запад, но крайней западной точкой для него стал не такой уж далёкий Канзас-Сити, куда он иногда совершал деловые поездки. Помня о судьбе отца, он предпочёл не покидать своего первоначального места в маленьком Сент-Луисском банке. Когда ему было под 40, он, занимая надёжную, пусть и относительно скромную должность вице-президента, женился на миссурийской девушке из хорошей семьи.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 Голос её был высокий и тонкий, и нота безнадёжности, которая в нём слышалась, придавала каждому произносимому ею слову особое звучание. День уже клонился к вечеру, когда разговор наконец перешёл на то, ради чего была устроена встреча. Они сказали ему, как дорога им Эдит, как их заботит её судьба, её счастье, какими удобствами в жизни она привыкла пользоваться. Стонер сидел в мучительном смятении, стараясь давать мало-мальски уместные ответы на их вопросы. Она необыкновенная девушка, заявила миссис Боствуик. Такая чуткая, такая хрупкая. Морщины на её лице углубились, и в голосе зазвучала обычная для неё горечь. Никто, ни один мужчина не способен до конца понять эту эту да, коротко подал то жел хорс Боствуик. И поинтересовался тем, какие у Стоуннера виды на будущее. Стоуннер отвечал как мог. Он никогда раньше не задумывался о своих видах и сам теперь был удивлён, до чего они скромны. "У вас нет средств помимо профессиональных заработков", спросил Боствуйк. "Нет, сэр", сказал Стоуннер. Мистер Боствуйк огорчённо покачал головой.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 Он немного помолчал и постарался, отвечая, сделать тон как можно более ровным и бесстрастным. Я должен сказать вам, сэр, что раньше никогда не рассматривал эти материальные стороны. Счастье едет для меня, конечно, а если вы полагаете, что едет будет несчастливо, то я вынужден Он умолк, подыскивая слова. Он хотел объяснить отцу Эдит, что любит её, что не сомневается в их счастливой будущности вдвоём.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 Но я уверен, что вы сядет уже всё это обсудили и знаете, чего хотите. Я уважаю ваши намерения и и дело было решено. Прозвучали ещё какие-то слова, и миссис Боствуик вслух поинтересовалась, где так долго пропадает Эдит. С своим высоким, тонким голосом она позвала дочь по имени, и через несколько мгновений Эдит вошла в комнату, где они втроём её ждали. На сто унор она не глядела. Разбойник сказал ей, что он и ее молодой человек очень мило поговорили, и он дает свою отцовское благословение. Эдит кивнула. Тогда сказала ее мать: "Мы должны обсудить наши планы. Свадьбу можно устроить весной или в июне". Нет, возразил Эдит. Что, моя милая? Приятным тоном переспросила мать. Если это ему быть, сказала Эдит, то как можно скорее. "Ну, <свят> нетерпение молодости", проговорил мистер Боствуик и откашлялся. "Но мама, думаю, права моя милая. Надо всё спланировать, на это уйдёт время". "Нет!" повторила Эдит тоном дотово решительным, что все на неё посмотрели. "Чем скорее, тем лучше". Воцарилось молчание. Потом её отец промолвил на удивление мягко: